Выращивание привитых саженцев Привитые саженцы выращивают в отделении формирования школе саженцев. Технологии выращивания в общих чертах следующие. подвое высаживают в первое поле и их окулируют. На втором поле создают оптимальные условия для роста и развития культурных побегов из привитых почек. На третьем завершается формирование саженцев и их выкапывают для пересадки в сад. Первое поле питомника. Закладывают, высаживая подвои и зимние прививки весной, в течение первых 7-10 дней полевых работ. Страница 58. Семенные и клоновые подвои Высаживают с междурядьями 60-90 см, а в ряду 20-30 см. Перед посадкой корни поддвое укорачивают до 12-16 см, а надземную часть подрезают на высоте 20-30 см, если это не было сделано осенью. Во время посадки корни обмакивают в глинина земляную болтушку. Аколировку начинает во второй половине июля. Страница 59. На ней размещены рисунки выращивания клоновых подвоев горизонтальными отводками. Страница 60. Клоновые подвои раньше семенных заканчивают сокодвижение поэтому их следует прививать в первую очередь. За 7-12 дней до начала окулировки на нижних частях стволиков подвоев до высоты 15-20 см вырезает на кольцо все боковые побеги. Для лучшего отставания коры при засушливой погоде растения поливают. Семенные подвои окулируют в зону корневой шейки, Клоновые на высоте 15-20 см, а иногда 20-30 см, что позволяет применять заглубленную посадку саженцев. Страница 61. Через 12-20 дней проводит ревизию окулировок и под окулировку поддвоев с неприжившимися глазками. Обвязку ослабляют, так как утолщение штамбика приводит к нежелательным перетяжкам. Страница 62. Здесь размещен рисунок выращивания саженцев из зимних прививок. Страница 63. Обвязку удаляют осенью или весной следующего года, разрезая ее ножом, вдоль Штамбика с противоположной стороны от щитка для лучшей перезимовки глазков на зиму их окучивают или обвязывают зимняя настольная прививка лучший способ ускоренного производства плодовых саженцев сорта прививают на подвое в период покоя зимой создают условия для срастания привоев с подвоями, а весной их высаживают на первое поле питомника. При хорошем уходе к концу вегетации можно получить однолетний посадочный материал, сократив на год длительность выращивания саженцев. Осенью заготавливают подвои и черенки. Для этого используют одно- и двухлетние подвои и отдельные корни подвоев толщиной не менее 6 миллиметров. Подвое и привое до прививки хранят в холодильниках, утепленных траншеях, холодных подвалах или в снежных буртах во влажном песке или опилках. Температура при хранении должна быть минус 1-3 градуса Цельсия. Относительная влажность воздуха в помещении 80-90%. Субстрат периодически увлажняют. Прививка проводится в светлом и теплом помещении на столах с середины декабря до середины марта. Ее заканчивают за 1-1,5 месяца до высадки привитых растений. Для активизации ростовых процессов по за 8-10 дней, а черенки за 1-2 дня до прививки, вносит в помещение с комнатной температурой. Черенки и подвои перед прививкой промывают, надземную систему семенных подвоев обрезают на уровне 5 сантиметров выше корневой шейки. Страница 64. На клоновых подвоях боковые ветви удаляют на кольцо, надземную систему укорачивают до 25 30 см. Копулировка улучшенная – лучший способ прививки, но при несовпадении диаметров черенков и подвоев следует прививать в приклад. Черенки используют с двумя-тремя почками. Прививка может быть двойной, то есть с промежуточной вставкой. Ее применяют при выращивании саженцев, со вставкой черенка карликового подвоя для получения карликовых деревьев. Для вставки берут черенки клоновых подвоев длиной 10-20 сантиметров. Двойную прививку применяют также при размножении сортов, несовместимых с подвоями. Для этого в качестве вставки длиной 6-8 сантиметров подбирают сорт хорошо совместимый с поддвоем и размножаемым сортом. Место прививки обвязывают полихлорвиниловой пленкой. Для лучшего срастания привой и место прививки окунают в расплавленный парафин, что предотвращает иссушение черенка. Привитые растения стратифицируют в течение двух двух с половиной недель в ящиках с увлажненными опилками при температуре плюс 20, плюс 25 градусов Цельсия. После срастания компонентов в месте прививки образуется коллюз, их переносит для хранения до посадки при температуре минус 1,0 градусов Цельсия. В первый год после посадки Зимние прививки растут слабее, чем однолетки после окулировки, поэтому используют все возможности для усиления их роста. С этой же целью применяют обрезку на обратный рост во втором поле. Второе поле питомника или участок с перезимовавшими окулянтами, где не вырастают в однолетние саженцы, Называют также полем однолеток. Весной, сразу после таяния снега, окулянты обрезают на привитую почку. Затем проводят ревизию перезимовавших глазков. подвое с погибшими глазками прививают сортовыми черенками способами в боковой разрез, в приклад или улучшенной копулировкой. Для придания вертикального положения отрастающим побегам и предотвращения их поломки места окулировок окучивают за сезон 2-3 раза. При регулярном удалении боковых разветвлений на штамбе и лишних побегов в кроне снижается парусность побегов и предотвращается их поломки ветром. Искривленные окулянты выпрямляют, подвязывая к небольшим 30-40 см колышкам. Третье поле питомника. С начала очередного календарного года второе поле становится третьим полем питомника, или полем двухлеток. Здесь заканчивается выращивание саженцев. Основные работы – формирование кроны и выкопка саженцев. Для получения стандартных саженцев с высотой штамба от 60 до 80 сантиметров необходимо вызвать рост боковых побегов выше этого уровня. Поэтому верхушку однолетки подрезают на высоте от 90 до 100 сантиметров. Минимальное количество достаточно развитых почек, из которых формируются боковые ветви и проводник, Должно быть 6-8, максимальное 9-11. Боковые побеги, появляющиеся в зоне штамба, удаляют вне неодревесневшем состоянии ошмыгиванием. Выкапывают саженцы осенью, в конце сентября, в начале октября. Страница 65. -я. В это время они находятся в облиственном состоянии, поэтому перед выкопкой листья ошмыгивают вручную. При выкопке вдоль ряда на расстоянии 20-25 см от саженцев копают канаву глубиной около 40 см, после чего подрубают вертикальные корни. С противоположной стороны ряда корни подрезают лопатой, и саженцы вытаскивают из почвы. Поврежденные концы корней обрезают острым ножом или секатором, после чего они хорошо зарастают, и вместе среза образуется мочка всасывающих корней. Наплывы корневого рака вырезают с частью корня. Для весенней посадки саженцы сохраняют на прикопочном участке в траншеях, глубиной 50-60 см. Растения укладывают рядами под углом 45 градусов вершинами в южном направлении. Корни и примерно половину штамба засыпают рыхлой землей, затем обильно поливают. Для защиты саженцев от мышей участок окружает канавой глубиной около 50 см с отвесными стенками на участке раскладывают отравленные приманки канаву регулярно очищают от снега а в оттепели его утаптывают вдоль рядов саженцев выращивание карликовых саженцев яблони со вставкой для получения слаборослых плодовых деревьев используют клоновые подвои, но вместо этого можно применять вставку из слаборослого подвоя, помещая ее между семенным подвоем и надземной частью сортового привоя. Страница 66. Карликовые яблони со вставкой наиболее перспективны в северной и центральной зонах плодоводства, так как объединяет преимущества карликовых плодовых деревьев с преимуществами семенных подвоев В сравнении с корнями клоновых, корневая система семенных подвоев более зимостойкая. Значительно лучше закрепляет деревья в почве, более эффективно на легких и малоплодородных почвах, так как поглощает питательные вещества и воду из большого объема почвы. В средней полосе РСФСР лучшей вставкой для яблони оказалась парадиска Будаговского. Известно несколько способов выращивания саженцев со вставкой. Первый. В первом поле питомника сеянцы окулируют глазками парадиски на высоте 5-8 см от корневой шейки. Через год выросшие побеги, вставки Окулируют глазками нужного сорта на 20-25 см выше места первой окулировки. Весной следующего года побег срезают на шип над сортовой почкой и выращивают однолетки. Однолетние саженцы получают за три года. Второй. Применяют зимнюю прививку семенных подвоев черенками-вставками длиной около 20 см, с последующей окулировкой сортовым глазком вблизи верхушки черенка. Следующей весной делают срез над почкой или на шип и удаляют все другие разветвления, однолетние саженцы получают за два года. Страница 67. Третий. Использует двойную зимнюю прививку, одновременно прививая вставку и на нее сортовой черенок. Компоненты срастаются во время стратификации в обычных для зимних прививок условиях. Высаживает их в теплицу, где легче поддерживать оптимальные условия для выращивания саженцев. При выращивании саженцев со вставками в питомнике и саду, Необходимо следить, чтобы вставка была выше уровня почвы, иначе вырастает придаточная корневая система вставки, которая подавляет развитие корней семенного подвоя. Выращивание саженцев на скелетообразователях Технологии получения саженцев на скелетообразователях следующие. Вставку сорта скелетообразователя образующую ствол и две четыре скелетные ветви помещает между поддвоем и привоем. В качестве скелетообразователя применяет самые устойчивые к неблагоприятным условиям сорта характеристика урожайности и качество плодов которых не имеет значения. Использование скелетообразователей дает возможность получать саженцы ценных сортов с повышенной зимостойкостью и устойчивостью штамба и оснований скелетных ветвей к солнечным ожогам и морозобоинам. После того, как вставка скелета формирует штамб лидер и скелетные разветвления, проводит летнюю окулировку лидера и скелетных разветвлений с верхней стороны побегов. Окулировка может быть заменена в следующем году весенней прививкой черенками с двумя почками. Их прививают, отступив от основания ветвей на 30-40 см. В дальнейшем удаляют ошмыгиванием все побеги, образующиеся на скелетообразователе, а сортовым прививкам дают возможность развиваться. Со скелетообразователем Может сочетаться карликовая вставка Выращивание саженцев на скелетообразователях дольше на 2-3 года по сравнению со сроками получения обычных саженцев. Один из лучших скелетообразователей для яблони шарапай, поволжский сорт народной селекции. Он имеет хорошую совместимость с другими сортами, очень высокую зимостойкость, крепкую древесину. Большие углы отхождения скелетных ветвей формируют прочную крон. Хорошими скеретообразователями служат и другие сорта: анис, коричневая полосатая, грушовка московская, антоновка. Лучшие скелетообразователи для груши сорт Тёма и другие Лукашовки, полученные от груши Уссурийской, а также тонковетка и старинные зимостойкие сорта. Скелетообразователями сливы и алычи могут быть их зимостойкие сорта, например, слива скороплодная, а также тернослива. Зимостойкие скелеты применяют для выращивания вишни, черешни и других пород. Смородину золотистую применяют как скелетообразователь алыча, для различных сортов смородины и крыжовника.